Жилище Эндрю было расположено неподалеку от внешней ограды сада. Уютный, веселый нортумберлинский коттедж, сложенный из камня или тронутого резцом. Окна и двери были украшены большими тяжелыми архитравами или наличниками, как их здесь называют, из тесаного камня. А крышу вместо шифера, соломы или черепицы покрывал крупный серый плетняк. Груша-скороспелка у одного из углов коттеджа. Ручеек и большой цветник, площадью около четверти акра перед окнами, маленький огород позади, лужок для коровы и небольшое поле, засеянное различными злаками, скорее на потребу обитателя коттеджа, чем на продажу, все это свидетельствовало о мирных и сердечных радостях, какими старая Англия даже на северной окраине дарила самых своих незначительных жителей. Едва я приблизился к обители мудрого Эндрю, как услышал странно торжественные, гнусавые и протяжные звуки, которые навели меня на мысль, что Эндрю, следуя достохвальному обычаю своих соотечественников, собрал соседей провести вместе семейное родение, как называл он вечернюю молитву. Впрочем, Эндрю жил бы былем, в доме у него не было ни одной особы женского пола. Первый в мире садовник, — говаривал он, — довольно натерпелся от этой скотинки. Но ему, тем не менее, удавалось иногда набрать слушателей среди соседей, как попистов так и приверженцев англиканской церкви. «Головни, выхваченные из огня», — называл он их, — и приносить им свои духовные дары, бросая вызов отцу Вогану, паттеру Дохарти, Решли, всему католическому миру в округе, считавшемуся в этих случаях его вмешательство еретической контрабандой. Так что мне представилось вполне правдоподобным, что расположенные к нему соседи сошлись у садовника провести такого рода домашнее молитвенное собрание. Однако, прислушавшись внимательней, я понял, что все звуки исходили из одной гортани, из гортани самого Эндрю, и когда я прервал их, войдя в дом, я застал фирсервиса в одиночестве. Кое-как одолевая многосложные слова и трудные имена, он громко декламировал самому себе в назидание какую-то богословскую полемику. «Читаю вот творение достойного доктора Лайтфута», сказал он, откладывая при моем появлении в сторону толстый фолиант. «Лайтфута?» — переспросил я, недоуменно поглядывая на увесистый том. «Право же ваш сочинитель неудачно получил свое имя». «Да, сэр, его звали Лайтфутом». Был он великий богослов, не читать и перешним. Однако прошу извинения, что заставил вас долго простоять за дверью. Но меня так расстроил вчера, храни нас, Боже, проклятый дух, что я не решался отворить дверь, не дочитавши, как положено, святого слова. А теперь я как раз скончил пятую главу неимии Если и это не заставит нечисть держаться в стороне, уж не знаю, чем ее пронять. «Вас настроил дух!» — вскричал я. «Что вы хотите сказать, Эндрю?» «Я сказал, что меня расстроил дух», — повторил Эндрю. «Это все равно, что сказать «я струхнул перед призраком». «Храни нас, Боже», — добавлю еще раз. «Вы рухнули перед призраком, Эндрю? Как это понять?» «Я не сказал «рухнул», — ответил Эндрю. «Я сказал «струхнул», то есть натерпелся страху и чуть не выскочил из собственной шкуры» хотя никто не предложил надсечь ее на мне, как человек надсекает кору на дереве. Я пришел к вам напротив успокоить ваши страхи, Эндрю, и спросить у вас, не можете ли вы указать мне кратчайшую дорогу в один городок вашей Шотландии, называемый Глазго? Городок, называемый Глазго? Возмутился Эндрю Ферсервис. Глазго громадный город, любезный господин. спрашиваете знаю ли я дорогу в Глазго? Кому же ее знать, как не мне? От Глазго рукой подать до моей родной деревни в приходе Дрипдейли. Она чуть подальше, на запад. Но зачем понадобилось вашей чести ехать в Глазго? «У меня там дела», — ответил я. «Это все равно, что сказать не спрашивай, так я не стану врать. В Глазго?» — он помолчал немного. «Я думаю, самое лучшее, чтобы вас кто-нибудь проводил». «Конечно, если бы нашелся попутчик...» «Ваша честь вознаградит его, разумеется, за труды и потерю времени?» «Безусловно. Дело у меня неотложное, и если бы вы сыскали мне проводника, я ему хорошо заплатил бы». «Не такое нынче день, чтобы говорить о мирских делах», — сказал Эндрю, возводя очи к небу.